Глава пятая «Спокойно, всё будет хорошо!» — зажипел мне в ухо пофиг. «Сейчас транспортируемся к восточной башне, загружаемся на Даракар, и через час-другой будем у эльфов. Северный берег принадлежит людям, отведём эльфов в друг мир, на историческую родину, так сказать. За высокими стенами один эльфийский лучник стоит сотни врагов, да и людям помощь не помешает. а этот хмырь как раз на них войной пойти хотел. Ты прав, нам надо торопиться. Бегом, за пределы города надо выбраться, а то здесь телепорты не работают». Мы рванули к открытым воротам, но на трибуне начался новый переполох. Здоровенный белый орк въехал туда прямо верхом на варге и бросил несколько быстрых слов. Рык могучий вскочил на ноги и заревел, заглушая остальных «Полох снят!» Трусливые твари больше не смогут прятаться за магическими стенами. Уничтожим их раз и навсегда. Я поведу вас на войну!» Стены вздрогнули от тысячи восторженных воплей, и я устало остановился. зашкирняк подтащил пофига к себе и прорал ему в ухо. «Организуй мне десяток фаерболов! Лупи прямо в сеть!» Я показал наверх. «Давай, не тормози!» Фаербол сорвался с руки мага и устремился вверх, пролетая сквозь сеть, Он разлетелся во все стороны, будто огненный фонтан. После пятого фейерверка нам удалось привлечь к себе внимание. Пожилой гоблин опять поднял руку, успокаивая толпу. «Что тебе надо, пришлый? Вы выжили теперь свободны. Идите, пока я не передумал». «Не так быстро, дедуля. Мы не просто выжили, мы победили. И теперь, как глава клана, я имею право вести участников третьей группы на войну туда, куда пожелаю». Я дождался, пока дед... Вновь успокоит разъярившуюся толпу и продолжу «Я понимаю ваше возмущение. Их слишком мало для того опасного дела, на которое я их поведу. Мне нужны все войны поэтому я вызываю на бой Рыка Могучего. Он собрался вести вас убивать детей, которых к тому же в десять раз меньше, чем вас. А я вам дам настоящее дело и миллион опасных и жестких противников». «Я не ослышался. Ты вызываешь меня на бой?» влез наш разговор Огр. Вообще-то, ты хороший воин, и мне не хочется тебя убивать. Если ты добровольно отдашь мне бразды правления, то я пощажу тебя, а если нет, то я тебя убью. Вернее, как я и говорил, с этим справится даже мой питомец». Я похлопал зигзага по голове. Зигзаг посмотрел на меня сильно округлившимися глазами и покрутил кончиком крыла у виска. От ответного рёва огра можно было оглохнуть, не став утруждаться поисками выхода, на что я надеялся. Он прыгнул на металлическую сеть, натянутую над ареной, несколькими ударами сабли рассёк её и свалился вниз. ё про инструктаж придётся сократить до минимума. Я ссынул дятлу в клюв в невзрачный бутылёк и приказал. «Лети, ты должен попасть им в того огра». Я ткнул пальцем, спрыгнувшего вниз монстра, и пинком придал зигзагу нужное ускорение. «Это что, тот эликсир смерти, что мы добыли из мозга жуя, на путях хаоса?» Я только кивнул пофигу. любуясь нанесущуюся к нам смерть. А этот огар чертовски хорош. Трёхметровая гора мускулов, вновь появившаяся дубиной наперевес. На его фоне зигзага было и не видно, словно тот был мухой. Маленький бутылёк мелькнул в воздухе и разбился за брало-шлема, выпуская наружу совершенно не впечатляющее облачко белёсого пара. Зато последовавший за этим грохот был весьма впечатляющий. Груда доспехов, гремя и дребезжа, повалилась на землю. Пустой шлем подкатился и улегся у моих ног. В абсолютной тишине я поднял тяжеленный шлем, оттер с него прилипшую грязь. Эбонитовый шлем совершенства. Прочность 4998 из 5000. Чудесно. Просто произведение искусства. И я, кажется, знаю, кому он отлично подойдет. Ну что застыли? Собирайте. Мне одному в сумку все это не залезет. Также в полной тишине... мы разобрали по сумкам лишившийся хозяина опустевший доспех. На земле остались валяться только грязные подштанники 164-го размера. «Всем спасибо за внимание!» — я обратился к притишим трибунам. «Сбор отрядов через час за стеной с северной стороны города. Всем быть в полном вооружении и иметь с собой двухнедельный запас продуктов. Все, все свободны. А мы пока перетрем с вашими главами о делах наших скорбных». Внизу, за приоткрытыми воротами, нас уже ждал сопровождающий, молодой гоблин, буркнувший что-то типа «идите за мной», и слабо освещенными переходами повел нас наверх. Достопамятная троица ждала нас там же, где и была, только трибуны вокруг были уже пусты. Надеюсь, они вняли моим словам, пошли строиться, как я и сказал, за стеной с северной стороны. Я быстро поклонился сидящим и стал искать стул для себя. Ничего не найдя... Я бросил нагрудник ограго к стене и уселся на него, со сладостным стоном, вытянув вперёд залепленные грязью ноги. «Грязновато у вас там, не зная, как начать разговор, заявил я. Сначала было ничего, если не считать, что меня пеньком на арену отправили, а потом вода в жух и всё затопило. Но да вы всё это видели. Голос мой под строгим взглядом трёх представителей своих родов умер, так и не придумав продолжения. Да ещё меня отвлекла бабка гоблинша. выглянувшая из-за среднего кресла, добро улыбавшаяся мне во все свои четыре зуба и помахавшая пальчиками левой руки. От её вида почему-то все волосы у меня на теле встали дыбом, кроме тех, что росли в носу. Те, наоборот, сжались, попытавшись залезть как можно глубже в ноздри. вообще не выдержал такого издевательства я. «Точно, я вспомнил!» — ко мне наклонился кофиг и прошипел. «Это там вредная бабка, мастерица волосяных отваров, что в домике рядом с нашим замком жила. «Не может быть! Это которая ещё тебе пару редких алхимических рецептов обещала, взамен за возможность подержаться за твою левую ягодицу!» Я кивком показал намелькавшие в руке гоблинши свитки, да ужаса похожие на алхимические рецепты. Удольтурённо заметив, как резко побледнел полтающийся вжаться в стену маг, я хотел уже его добить, но тут в наш разговор встрял старый гоблин. Я думал, что он шаман, но нет. Горобун. Гоблин-копейщик. Тысячник Старшего Легиона. Уровень 367. «Бастинда! Здорная старуха! Сгинь отсюда! Это военный совет, а не бабские посиделки!» «Обычно ты меня Бусей зовёшь!» — гоблин тихо зарычал. «Всё, всё, Гаруша, не сердись. Ухожу. Ты только уж не забудь о моей просьбе!» — сгинь, я сказал. «Да-да, пусть уйдёт. Да чё же вредная старуха!» «А ты заткнись! Вы живы только благодаря её заступничеству!» Она уже рассказала про королеву Ползунов, про то, что она набрала силу. К сожалению, она потеряла много времени на дорогу к столице лесных гоблинов. Она не знает, что там произошло. Но все, кто прибыл тогда в столицу на игры, умерли загадочной смертью. На обратном пути ей пришлось далеко обходить располшуюся армию Ползунов, и она прибыла сюда только нынешней ночью. Я так понимаю, вы хотите использовать наших воинов, чтобы остановить её? Но это невозможно. Почему? Мы уже не раз старкнулись с ними в открытом бою и выходили победителями, первый раз убив её на местницу, а во второй раз остановив их полноценный рейд к кварталу Хаоса. и в этом дело. Вы не одни из нас, и свободный народ не пойдёт за вами, несмотря на спорную победу, одержанную над нездержанным могучим рыком». «Ну и ладно, не пойдут за нами, в лес пофиг. Пойдут за вами, а мы просто присоединимся к вам, тем более пятидесятые е и 100 уровни могут там и не сдюжить, А нам-то зачем лезть в это дело? Мы своё уже отвоевали. Слава, почёт, сочнённые про вас былины и баллады, спасение родного мира, наконец. Что, нет? Подожди, пофиг. Славы и почёта у них и так на десятерых хватит. Я ведь прав, господа? А как насчёт взятки? Взятки вы берёте? Это ж дело святое. Что, ты хочешь подкупить нас презренным золотом? Хотел бы, но всё золото я потратил. Но у меня есть кое-что получше. — Вот вы, уважаемый Арг, ваш молот и так наверняка внушает ужас вашим врагам. Но вот если сделать его из адаманта, то никакая броня, никакая чешуя дракона не устоит под его ударами. — Адамант, ты себя-то видел, оборванец? Последний карлик постеснялся бы ходить в таких обносках. У тебя иметь то наверняка не всегда водится. Я вытащил из сумки пару кусков адамантовой руды и вложил в лопатообразную лапу огра. Одежда — это маскировка, а адамант — это не всё, что я могу предложить. Я покопался в сумке и вытащил на свет рубиновый кулон, доставшийся нам от высшего вампира в нашем замке. Для вашего рода это имеет определённую ценность, не так ли, уважаемый Кромор? Глаза высшего вампира сверкнули не хуже, чем сама рубиновая капля, и я от греха подальше убрал её в сумку. — Что предложить вам, я даже не представляю, — продолжил я, глядя на Гоблина. Разве что сменить стальные нашивки на вашей кожаной одёжи на мифериловые и возможность вновь почувствовать молодость, став в бою по правую руку от легендарного военачальника. — Надеюсь, ты не себя имеешь в виду, а то это даже не смешно. — Нет, конечно. Остап, Сулейман, Берта-Мария, Бендер-Бей. Это имя вам о чём говорит Гоблин подался вперёд, стиснув подлокотники кресла. — Он мёртв уже как три столетия. «Ну, тело его было мертво, а вот дух остался в этом мире. Пару месяцев назад мы его оживили, и теперь он с небольшим войском сдерживают наступательные порывы королеву ползунов. Но их слишком мало, им нужна помощь». «Где доказательство того, что вы говорите правду?» «У Буси свои спросите, вернее, у Бастинды. Вон те алхимические рецепты, что она оставила около ножки вашего кресла, это плата за то, что мы не дали Остапу погибнуть в первые дни его возвращения». Офиг подряз перед лицом зеленокожего несколькими свитками и вернулся на свое место. «Двадцать кусков адамантовой руды, сто мифриловой и предъявленный ранее кулон крови первого вампира. Замен нашей помощи в уничтожении королевы ползунов!» Гоблин протянул мне руку. «Договорились!» Мы пожали руки, и передо мной замелькали логи. «Поздравляем! Задание найти помощь выполнено. Плата за участие в войне войск темных рас. 20 кусков адамантовой руды, 100 мифриловой руды и колон крови первого вампира. Открылась финальная часть квеста «Убить королеву». Описание. Найдите и уничтожьте королеву ползунов. Награда. 15 миллионов очков опыта. По плюс 5 ко всем основным характеристикам. Подарки всем членам клана из рук короля людей. Зависит от успешности выполнения задания. Для получения максимальных бонусов необходимо выполнить задание до нового прорыва армии ползунов. Оставшееся время — семь дней, четырнадцать часов, тридцать пять минут. — Чёрт, семь дней всего. Нам ни за что не успеть. — Почему же? — вампир Кромор постучал на маникюрными ноготками по белоснежным клыкам. — По морю здесь три дня ходу. Ещё три — на то, чтобы перебраться через горы. Должны успеть. — По морю? — Конечно. Все наши войны уже на пути в порт. С отливом мы отплываем. — Как это? Когда вы их успели в порт отправить?» «Как только Бастинда рассказала королеве ползунов, ты хоть и не подчиняется Маране, но изначально принадлежала её свете, и ей не место в нашем мире». «Не понял. А почему вы сразу не сказали, что идёте на войну?» «Хотели посмотреть, что ты нам предложишь. Взятка ж, дело святое». Полчаса спустя мы стояли снаружи в тени опустевшего города Арены, глядя на облако пыли. клубами поднимающегося над уходящими вдаль воинами. «Ну так что, не передумали? Может, всё же присоединитесь к нам?» Горобун, сидя верхом на гигантской вертлявой ласке, вопросительно уставился на нас. «Нет, встретимся на месте, у нас есть телепорт. На середине пути окажемся буквально завтра. А там, на Дракаре, ещё дня два-три. Мы будем там раньше вас. Разведаем, как там и что. Майор поплывёт с вами, через него будем поддерживать связь». Я кивнул майору. сидящему на облезлом волке, любезно предоставленном ему старейшинами. «Встречаемся через шесть дней в отмеченной точке. Хорошего тебе путешествия и удачи!» Майор кивнул и потрусил вслед, зарванувшись с места лаской. «Бедолага! От его волка так тащит псиной, что он и за три дня на море не проветрится от этого запаха. Ну что, поконим?» Сокланы одобрительно загалдели, или это были выделенные нам скакуны? «Скорее всего». Большим мозгом они не отличались, впрочем, как и все птицы, да простят нас наши дятлы, зато были послушные и легкие в управлении. Ну, по крайней мере, так нам сказали провожающие, которые должны были довести нас до ближайшего древнего телепорта и переправить к разрушенной дозорной башне. Первое казалось верным. Здоровенный страус присел на своих худеньких ножках, и у меня получилось сгромоздиться на его жёсткую спину. А потом какая-то зараза стегнула его хлыстом под хвост. а, -а, -а! Со скоростью 120 километров в час я, судорожно вцепившись в тощую шею, стал удаляться от города в открытую степь. а поворачивай скотина!» Грёбаный страус послушал меня, моментально сменив траекторию бега чуть ли не на 90 градусов. Меня швырнуло в сторону, но руки выдержали, и, сделав кружок вокруг его шеи, я вновь каким-то чудом оказался у него на спине, в этот раз вцепившись в неё и зубами. Перья, надо сказать, были не первой свежести, но так, по крайней мере, я перестал вопить и смог направить всю свою энергию на то, чтобы удержаться на подпрыгивающей спине. Пару раз я пронёсся мимо мило беседующей группы сокланов, неторопливой рысцой, добравшейся до ближайшего леса. Затем мой конь совсем сбесился, рванув обратно, оббежал вокруг города и, наконец, выбравшись на правильную дорогу, развил по ней крейсерскую скорость. Через пять минут хватка моя ослабла. И я понял, что сейчас грохнусь на полной скорости на землю и размажусь по ней ровным слоем. Кое-как, разжав сведённые судороги челюсти и выплюнув изо рта вырванные при поездке перья, я прохрипел «Стой, скотина, ты драная!» Драная скотина, как и было сказано, оказалась очень послушной и, нарушая все законы физики, остановилась практически мгновенно. В этот момент мы с ней и расстались. Совершив замысловатый кульбит... Я, мысленно попрощавшись с очередной жизнью, спиной приземлился на единственную в округе каменную площадку. Сквозь разноцветные круги и громовые раскаты стука сердца в ушах я увидел склонившихся надо мной сокланов и услышал. «Всё, все в сборе! Можете начинать!» Предрассветное небо вдруг вновь покрылось яркими звёздами. Быстро движущаяся луна пересекла небосвод, а через миг всё это исчезло. С покрытого облаками неба на моё лицо капал мелкий моросящий дождь, а вдалеке, над равниной, торчал обломок бывшей дозорной башни. «Где она? То! Та тварь, что хлестнула по заднице этого пернатого идиота! Осталась там, где-то в двухстах километрах южнее. Если пойдёшь её убивать, поторопись, у нас дел не впроворот». Я немного понянчил эту мысль, отчётливо представляя сладостный хруст сломанных шейных позвонков в своих руках, и на время откинул это видение, как трудновыполнимое в данный момент. «Ладно», — пробурчал я, — «поднимите меня». Хруст моих отодранных от каменной плиты позвонков на миг заставил усомниться в своём решении. «Двести километров туда, двести обратно. Подумаешь, всего пара недель пути». Мои злобные мысли прервал дикий визг и из ближайших кустов, позвякивая цепью, на нас бросился огромный монстр. Руки, поддерживающие меня, разжались, и я снова грохнулся на камень. «Пожалуй, никуда я не пойду. Ограничусь убийством сокланов. Придушу парочку и отойду». Истошный визг сменился счастливым хрюканьем, и встающее солнце закрыло тень подбежавшего монстра. «Бурёнка, это ты!» Ещё одно довольное похрюкивание послужило удовлетворительным ответом на этот вопрос. Двухтонная махина блаженно щурилась, прильнув к коляну, чесавшего её за ушком. «Зоофил несчастный!» — пробурчал я, поднимаясь на ноги, и, не обращая внимания на злобный взгляд порося, снял с его необъятной шеи мифриловую цепь. Такая стоит целое состояние. Пусть Колян тебе сам украшение дарит». Я пошёл в степь, наматывая на локоть длиннющую цепочку, пока не добрался до привязанного к ней гарпуна и насаженного на него скелета. Про него я как-то забыл, но он явно не забыл обо мне. Страшно захрипев, он приподнялся из густой травы, протягивая ко мне единственную руку со скрюченными пальцами. Я, грязно выругавшись, отпрыгнул назад, но скелет не рванул за мной. Всё так же, продолжая хрипеть, он медленно пополз к нам. Когда он подполз ближе, стало ясно, почему он не такой резвый, как был раньше. Ног у него не было, как и одной руки, половина рёбер и третий черепа. Видимо, бурёнка хорошо его потаскала за собой, долбя обо всё, что придётся. Так, кстати, увидев подползающего монстра, истерично всклюхнув, унеслась в сторону горизонта. Мелькнул арбалетный болт, и скелет со счастливым вздохом рассыпался на части. «Поздравляем! С помощью свинской ловушки вы убили смертную тень, 142 уровень». Сообщение о разных достижениях я пропустил, развеяв дважды умерший труп. К сожалению, во время своего стремительного путешествия смертная тень подрастеряла всё своё имущество, что очень жаль. Единственное кольцо, что мне удалось с него получить, показывало, какое богатство на нём было до этого. Колечко сильно отличалось от всего найденного нами тут лута, и я решил потратить на него один из свитков опознания, купленных в Самарканде. Кольцо ветерана. Класс уникальный. Тип масштабирующийся. Броня. Плюс 150. Урон от стрелковых атак. Плюс 300. Урон в рукопашном бою. Плюс 70. Добавляет плюс 50 урона огнем. Ловкость плюс 10. Сила плюс 5. Кольцо нельзя потерять или украсть. Ограничение. Минимальный уровень 70. Раса эльфы. Кольцо привязывается к первому владельцу. «Мощное колечко, да ещё и масштабирующийся. Значит, на 80-м уровне показатели будут ещё больше». Дождавшись, когда Альди отвлечётся на рассматривание пёстрой стайки бабочек, я запихнул кольцо в руку Олдрига. В последнее время альдия взяла моду отбирать всё лучшее у бедного мужа. Надо это как-то исправлять, а то донашивает за ней всю старую ювелирку бедолага. «Мы идёмте уже скорее!» Пофиг от нетерпения, чуть ли не подпрыгивал на месте. Видите, купола нет. Можно, наконец, до эльфов добраться. Видим, конечно. Трудно не заметить отсутствие гигантского купола, до этого закрывавшего половину горизонта. Но ты зря радуешься. С этими эльфами будет только один геморрой. К тому же мы сейчас на грязных големов больше похожи, чем на людей. Мы не похожи на людей, потому что ты тут единственный человек. Но ты и в лучшие моменты так себе выглядишь. Отставить разговорчики! Всем купаться! К нашей стоянке я приближался в некотором напряжении и почувствовал облегчение, лишь услышав. ах ты жёфть! Глиняные умертвия!» Заранее приготовленный железный щит гномов-скелетов принял на себя удар двух стрел, и хоть и был пробит насквозь, лишил меня необходимости снова топать сюда с камня Возрождения. «Это мы!» — пробурчал я, с превеликим удовольствием Пинковым, отправив в полёт одного из зашипевших на меня скунцев. «Какого хрена вы тут устроили?» «В смысле?» «Зачем вы покров сняли? Кто вас спросил?» «Одни неприятности от вас!» «Открутить бы вам ваши тупые головы, да толку от этого не будет! Они так и так пустые!» «Э-э-э!» — возмутились старики. «И зачем я вас только с собой взял? Сидели вы дома, портили воздух в моей комнате, растили цветы в саду!» а -а! <групный> Нет, не менее единодушно запротестовали они. «Вас, как нормальных людей, фу эльфов, попросили подготовить всё для снятия барьера!» снимайте его у вас никто не просил. Э -э -э -э — уже в разнобой заспорили они. — Ничего не хочу слушать. Я сбросил свои лохмотья на мелководье, оставив отмыкать а сам занырнул в бурлящие воды под водопадом. Вода смыла часть усталости, и я уже не боялся, что моё лицо треснет от постоянных зевков. — Да мы не хотели! Частично заглушаемый грохотом воды донёсся до меня их месседж. — Мы просто попробовать решили. Оно как раз и рухнуло. А мне плевать. Я слишком устал, чтобы с вами спорить. Всё, решено. Пойдёте к своей королеве, и сами будете просить у неё прощения за своё ужасное поведение. И заодно приведёте её и остальных сородичей в друг мир. И городу, и эльфам нужна защита. А Альдия с Олдригом проследят, чтобы вы сделали как надо. Не слушая их ответных воплей, я занырнул на глубину, и, положив небольшой камень на грудь, чтобы предотвратить непроизвольное сплытие, улёгся на дне. Лучи восходящего солнца пробивались через прозрачную воду. Миллионы пузырьков кружились и мельтешили, как и стайки пёстрых рыбок. Вот это кайф! Я расслабился, почувствовав себя колыхающейся на течении водорослью. Полоска подводного дыхания доползла почти до конца, и пришлось выныривать. — Ё-моё! Что это ползёт? — Полоса дыхания, — всё ещё находясь где-то далеко, — ответил я. — Какая полоса? У тебя что-то по голове ползёт! Я склечил глаза наверх и ответил: "Спокойно, это обычная речная звезда. Ты чего-то карёшь? Там она как-то пульсирует нехорошо". "Не знаю, вроде ничего не чувствую". Я подёргал мирно мигрирующее создание, но оно присосалось намертво. Я занервничал и начал дёргать сильнее. "Я бы не советовал влезть никому не нужным советом, Эль. Надо её солью посыпать, сама отвалится". Но я его уже не слушал. Тварь заползла на глаза, и я дёрнулся всей дури. Звезда, наконец, отвалилась, и я зашвырнул её в бурлящую воду. «Ну и чего вы на меня так уставились? На мне узоров нет, и цветы не отрастут!» «Цветов нет, а узоры есть!» Я глянул на своё отражение в воде и матюгнулся Вся верхняя часть лица была изукрашена печатками присосок, как будто мне кто-то банки на лицо поставил. Или я ночь в обнимку со осьминогом провёл. «Да что ж это за день-то такой? А утро ещё только началось!» — Какого хрена вы на меня смотрите? У вас задание — найти эльфов. Так берите руки в ноги и вперёд выполнять. — А что их искать? Вон там, у края леса, дымок вьётся. Это должно быть они, больше некому. Я посмотрел в указанную Элем сторону, но взгляд мой уперся в призрачное колено Абрама Моисеевича. Сегодня ночью, получив призрачное оружие и победив врагов, он обрёл некую вещественность, и игнорировать его становилось всё труднее. — Ну и что ты надо мной завис? «Я тебя не вызвал». Сообщение от Остапа. Он рад, что вы смогли найти воинов для завершения миссии и говорит, что Умракей передал. Лучшим аргументом в споре с эльфами послужит небольшой мешочек разноцветных камешков, собранных у первого речного пархога. «Мда? И что всё это значит?» «Вы так меня спрашиваете, молодой человек?» «Так и откуда бедному привидению об этом знать?» «Хватит уже. Всегда хотел сказать, что одесский говор у тебя так себе. Так что это значит?» «Да мне-то откуда знать? Передал, что сказали». «Ладно». Я высыпал из полотняного мешочка остатки гречневой крупы и засыпал туда несколько горстей разноцветных речных галышей. «Поехали, посмотрим, что там за эльфы такие». Развесив на дракаре постиранную одежду и взлетев на мачту, я скомандовал вперёд. Дракар заскользил вниз по склону, а на меня неожиданно накатило очередное видение. Дух мой устремился к опушке леса. где вдоль небольшого, кривоватого строя, состоящего из десятка молодых эльфов, нервно расхаживала ушастая, тощая пигодица, в чём-то похожим на бесформенную ночнушку. Первый ряд, слушая поток нотаций, со скучающим видом стоял, переминаясь с ноги на ногу. Во втором же вообще был разброд и брожение. Один сосредоточенно ковырялся в носу, рядом с ним парочка курила самокрутку, для незаметности пуская дым в широкие рукава балахонов, Но дым был настолько густой, что обе фигуры уже начали дымиться, демаскируясь перед лицом маленькой начальницы. «Как не заметили? Как можно не заметить исчезновение покрова тридцать лет висевшего над вашими головами?» Впереди стоящие воины изумлённо закрутили головами, оглядываясь вокруг. «Не могу знать ваше высочество», — промямлил один из них. «Менее мятая одежда, которого выдавала в нём десятника. Мы сторожили, вернее, на страже были. Это не мы, честное слово». «Конечно не вы. Вы в штрафной роте уже сколько? Двадцать девять лет?» «Вы только и можете что дум-дум курить, и из лягушек шарики воздушные сего дымом надувать. А у нас потом на болото зайти невозможно. Те плодятся, а их головастики за тобой плывут, и скабрезные анекдоты наперебой рассказывают». а, -а, -а. да первый контакт, пожалуй, будет непростым. Допускать до этого моих олхов не стоит». При разговоре ведь придётся проявить такт, уважения и немалую долю очарования. Именно поэтому говорить буду я. «Эй, вы, торчки, синизады!» Для начального приветствия это будет неплохо. Потом... Пока я тренировался, произнесение приветственной речи, вздорная баба всё испортила. Раскрасневшись, как варёный рак, она скомандула. «Всё, все кругом марш и пошли к месту сбора!» Нестройная толпа двинулась сразу во всех направлениях. но была согнана опытным десятником в компактную отару, и они скрылись в редком пролеске Баба же, повернувшись в нашу сторону, встала, руки в боки, что-то бормоча себе под нос. «По-моему, я как-то видел её в одном из своих снов. Это дочка королевы. Только там она была милым, пухлым ребёнком, а сейчас превратилась в тощего злобного подростка с топорщиной гривой волос и... очками. Разве бывает эльфы в очках?» «У них они чертовски похожи на мою одноклассницу Ирку, дуру с первой парты!» Через пару секунд она замерла. Близорука, сощурившись, уставилась вдаль. Затем глаза её расширились, и она забормотала. «Не может быть! Такого просто не может быть! Корабль! Корабль с алыми парусами!»